Четырнадцать сорок. Пройдя по газону, Белоголовый оказался на соседней дорожке. Поглядел направо, налево, пожал плечами и быстро зашагал к выходу из парка. Настроение у него стало еще лучше. Полей он несся чуть не в припрыжку. Лет тридцать ему можно было дать, никак не больше. Даже наряд, который утром казался старомодным, Теперь воспринимался иначе. Просторный льняной костюм с элегантной, тщательно продуманной небрежностью свободно висел на стройной фигуре. Тупоносые туфли смотрелись стильно. Бодро стуча каблуками, Альбинос дошел до Кирочной, потом до Литейного и слился с обеденной толпой. По людным местам он гулял долго, часа два. Прошел до начала Невского, повернул обратно. За все время ни разу не присел и нигде не останавливался дольше, чем на несколько секунд. При этом у бездельника был такой вид, словно он занимается важным ответственным делом. Может, ищет кого-то очень нужного. Глазами, во всяком случае, он стрелял во все стороны. Всматривался во встречных. Назад только ни разу не обернулся. Зря, между прочим. Если б оглядывался, то, возможно, заметил бы. что за ним, отстав метров на двадцать, идет некий человек, старательно соблюдая дистанцию. Если она увеличивалась, человек прибавлял ходу. Если объект наблюдения замедлял шаг, хвост приседал и начинал возиться со шнурком. Черт знает, сколько времени уже длилась эта слежка. То, что эта слежка, окончательно прояснилось, когда Беловолосый свернул с Невского.